Там скал оскал и терновий куст, Ужалить готов свинцом. Щелкнет курок, но невидимый стрелок, И уткнешься в землю лицом. И когда белый маг вскочил в седло, И вороном взвился скакун С места в карьер в заставе букво На перерез врагу.